Глава 2. Бриджит. Три месяца спустя. Звонок телефона раздался, когда я готовилась к первой из своих 12-часовых смен. «Алло? Бриджит?» «Привет, Калиопа!» Хотела сказать, что уже отдала Саймону ключ от квартиры. Я не поспешила?» «Что ты?» «Она уже давно готова к заселению. Это ключ от входа, который позволит ему попасть в квартиру в обход главного дома». «Единственное, чего там нет — кухни. Так что ему придется пользоваться нашей. Ты же его об этом предупредила?» «Да. Он до того рад, что ему не нужно заключать договор найма, что готов мириться с некоторыми неудобствами. Если ты не против, он начнет понемножку перевозить свои вещи». «Конечно. Спасибо, что позвонила». «Ладно, бывай. Увидимся на следующей неделе». Клеопа, инструктор по йоге. «Сначала я просто занималась у неё» а потом мы даже подружились. Время от времени мы встречаемся в каком-нибудь Старбаксе, чтобы посидеть за чашечкой кофе. Калиопа перебралась в Роуд айленд несколько лет назад, когда ее мужа-англичанина перевели в американское отделение банка, в котором он работал. Узнав, что один из друзей Калиопы подыскивает местечко, где можно жить без договора найма, который обязывает тебя платить сразу за год, я тут же предложила свою гостевую квартиру, своего рода пристройку к главному дому. Я знала, что друг Калиопы оканчивает ординатуру, и ему оставалось меньше года до того, как он покинет наш штат. Его только-только перевели в местную больницу, и он подыскивал жилье поближе к работе и без годовой аренды. Так что мое предложение пришлось как нельзя кстати. Мой муж Бен умер пару лет назад, оставив меня одну с шестилетним сыном. С тех пор мне приходилось выкручиваться самой. Несмотря на приличную зарплату, денег не хватало, Ипотечные выплаты съедали большую часть дохода, а тут еще ежемесячные счета. Но я не желала переезжать. Мне хотелось, чтобы Брэндон, мой сын, рос в доме, который он привык считать родным. Я уже давно подумывала о том, чтобы сдать в наём квартирку, которая шла в комплекте с домом. И когда Калиопа упомянула про своего друга, которого считала практически братом, я решила не упускать такую возможность — По крайней мере, я могла быть уверена, что это не какой-нибудь психопат. К концу недели я заметила, что коробок в квартире становится все больше. Похоже, Саймон заглядывал сюда время от времени, чтобы закинуть свои вещи, но нам пока так и не удалось встретиться. Как-то раз Брэндон отправился с ночевкой к матери Бена, жившей в Норд-Кингстауне, в получасе езды от нас. А я тем временем решила побаловать себя горячей ванной. Воспользовавшись тем, что сына дома нет, я оставила дверь приоткрытой, чтобы не перегреться случайно. Мне ничего не стоит упасть в обморок, если я перележу в горячей воде. А потому, понежившись с полчасика, я с неохотой вылезла из ванны и завернулась в пушистое полотенце. И в этот момент я ощутила приступ тошноты, который предшествовал моим обморокам. Я знала, чтобы избежать неприятностей, «Нужно опустить голову между коленей». Увы, слишком поздно. Полотенце соскользнуло на пол, и в следующую секунду я отключилась. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем я пришла в себя. К счастью, обошлось без синяков. Я уже не первый раз падала вот так, без чувств. Похоже, я от природы склонна к обморокам. Как-то раз это случилось со мной на занятии йогой. Жара сделала свое дело». И Калиопа тогда сказала мне, что перед тем, как встать, надо принять позу ребенка. Это поможет мне восстановиться. Вот и теперь я оперлась на ладошки и колени. Голова вниз, таз на пятках. Я принялась размеренно дышать, чтобы хотя бы немного привести себя в норму. «Бриджит?» От звука мужского голоса я подскочила так, что стукнулась головой о ванну. «Ох!» Повернувшись, я бросила взгляд на незваного гостя и охнула снова. «Быть такого не может!» «Что здесь делает доктор Хог? Уж не сон ли это?» «Господи!» пролепетала я, прикрыв ладошками грудь. «Что ты здесь делаешь?» Он поднял мое полотенце и набросил его мне на плечи. Затем опустился на колени и принялся осматривать мою голову. «Где болит?» В нем явно проснулся доктор. Вот тут, показала я на теме. Он провел пальцем по больному месту. На шишку не похоже, так что не переживай, все будет в порядке. Теперь мы оба сидели на полу, прижавшись спинами к ванной. Что ты здесь делаешь? Повторила я свой вопрос. Вообще-то я тут живу. Так ты и есть, Саймон? воскликнула я. Друг Клеопы! «Да. Хочешь — верь, хочешь — нет, но я понятия не имел, что въезжаю в твой дом. Клеопа называет тебя Бридж, а не Бриджит, без всякого упоминания фамилии. Я и подумать не мог. Как же ты ухитрился узнать меня так быстро? Я ведь даже не смотрела в твою сторону. Видишь ли, ты как раз стояла ко мне тыльной частью. Эту попку я узнаю где угодно». Я почувствовала, как мое лицо заливает краска стыда — «Вот оно что!» «Твои тылы выдали тебя с головой», — рассмеялся он. «Вообще-то я заглянул, чтобы приготовить себе чаю, а заодно и представиться. А что ты делала на полу?» «Я часто падаю в обмороке, особенно после того, как долго полежу в горячей воде. Вот и отключилась на пару минут. А когда пришла в себя, приняла позу ребенка из йоги. Клеопа сказала, что это помогает быстрее восстановить кровообращение» на мгновение я представила, как должна была выглядеть со спины. Кажется, я снова продемонстрировала то, что не принято показывать на публике. «Господи, мне так стыдно. Знаешь, это не первый раз, когда я видел твою задницу». «Да, но что еще ты успел заметить? Все произошло так быстро». «Да расслабься ты. Не забывай, я каждый день вижу на работе голые тела». «Надеюсь, со мной больше такого не повторится». В таком случае не забывай закрывать дверь в ванную». «Хотя с твоей склонностью к обморокам это не такая уж хорошая идея», — заметил он. «Ты просто ходячее несчастье, Бриджит Валентайн. Ладно, пора вставать». Саймон протянул мне руку, и я поднялась поплотнее, завернувшись в полотенце. Он кивнул в сторону двери. «Так как насчет чашечки чая?» «Ну, пожалуй, не откажусь». В этот момент взгляд его упал на кучу грязного белья, которое я сбросила перед тем, как залезть в ванну. «Смотрю, ты опять за свое». «О чем ты?» «Носишь трусики по несколько дней. Сегодня суббота. А на тех, что ты сняла, написано «Среда». «Опять эти чертовы трусы». «Я просто хватаю из ящика первые попавшиеся, вот и все. Эти я надела сегодня утром». Я уперлась руками в бока. «И вообще...» «С какой стати я должна оправдываться?» «Да не злись ты, я просто шучу. Натягивай лучше чистый за любой день, по своему усмотрению. И приходи на кухню, будем пить чай». Он вышел, а я попыталась собраться с мыслями. Тот обворожительный сексуальный доктор, который не раз вторгался в мои сны после случая с рыболовным крючком, стал моим квартирантом. Как говорится, без комментариев.